вреди их населяющие. И живых зверей у Коломута IX было немало. И страшно сказать, ходили там львы рычащие и пардусы быстраногие. Птицы строфокамилы, летать не могущие, и северные морские звери клыкастые и слоны. Слонов я сам видел у Раджи Капура, который сам про себя поёт, что мол бродяга, хоть и богат несметно, и сам на них катался верхом. Только под седло они не годятся, потому что даже степняк так широко ноги расшиперить не сможет. И не зря сказано: как не ширся, а один на всей лавке не усядишься. Для того на спинах у слонов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 счастливо жил каламут девятый жон держал до тысячи а вовку устроился первой жене скажет что пошёл ко второй второй что к третьей подался и так далее а сам пойдёт в свой птичий сад зонтиком прикроется а объяснять что такой зонтик или сам смекичь а у ну, прикроется и сидит Птичье пение слушает, а особенно ему нравилась жёлто-зелёная пташка, канарейка. Уж больно жалобно пела. Слушает, сам о жизни думает. Много он о жизни думал. И, наконец, додумался, что же это получается. Чем жизнь-то кончается? Как известно, чем. Обычные люди это с измальства знают, а до него лишь к матерым годам дошло. Помирать не в помирушки играть. Надо что-то делать. Первым делом он жен разогнал. Жизненные силы беречь надо б на. Да и денег на этом сберег немало и выписал к себе со всего света лекарей. Они советуют, что надо кушать и сколько, какой кусок проглотить, а какой мимо рта пустить. Вилят бегать, прыгать, даже на голове стоять. Только недолго. Вторым делом он запретил при себе про смерть поминать. Если у него, к примеру, любимый советник окочурится, то придворные докладывают, уехал, мол, в дальние страны. И не велел ждать. А воеводам своим, тысяченачальникам, указал в донесениях не писать, сколько воинов на поле брани полегло. А те и рады. Понятно, что воевать нынче можно, как попало. И много они извели нашего брата понапрасну. Даже кладбище велел все закрыть. и садами засадить, либо ресталищами застроить, чтобы надгробные камни глаз не мозолили. А еще он решил, ну, это ему, видно, Мироед подсказал, сделать во дворце новые ворота, такие крепкие и могучие, неприступные и непробиваемые, чтобы смерть, даже когда он тяжело заболеет, во дворец не могла взойти, и его коламута в костяные леса не увела. У них, правда, в стране Непростан это как-то по-другому называлось, но смысл тот же. Стали собирать и скупать со всего света и железо иметь, и, и олово, и свинец. Денег не хватает. Пошло в расход всё золото и все самоцветы. Фернам пиксы и оникс. Потом ковры ободрали, заморским купцам по дешевке спустили, после и до пан Бархат.